Когда-то Сикач по просьбе отца специально учил его ходить бесшумно, умение передвигаться, не издавая звуков, для сталкеров является жизненно необходимым. Но то ли наука была слишком сложной, то ли Сергей оказался недостаточно способным учеником, сейчас каждый его шаг гулко отдавался в тиши туннеля. Сергей с завистью подумал о кедах Полины на мягкой эластичной подошве. Потом остановился, снял свои грубые ботинки и, связав их между собой шнурками, повесил себе на шею. К счастью, пол в туннеле оказался ровным, без острых камней и торчащих штырей арматуры, а холод бетона вполне можно было терпеть. Зато босые ноги при ходьбе практически не издавали звуков. Секач бы это оценил. Вскоре впереди забрезжил мерцающий свет, какой бывает только от открытого огня, а затем Кассарин различил и очертания тоннеля. Туннель этот пересекался с другим, более широким, под сводом которого тянулись толстые трубы, поддерживаемые снизу выпиленными из шпал опорами. Сергей понял, что вышел к одному из проложенных маршаллами водоводов. Внезапно на свет из водоводного тоннеля вынырнула рослая фигура с автоматом в руках. Сейчас врубит подствольный свет и конец, с холодным ужасом подумал Сергей. Вместо этого мужчина забросил автомат за спину, повернулся к стене и встал в известной позе. Через секунду Сергей услышал характерный журчащий звук. Почти сразу из-за стены раздался недовольный голос Флинта. Лучшего места не нашёл. Может показать? Справляющий нужду бандит что-то виновато пробурчал, в ответ поспешно заправил своё хозяйство в штаны и двинулся к Сергею. Деваться было некуда, и молодой человек вжался в стену, стискивая в мгновенно вспотевшей ладони взведённый револьвер. А из-за стены вновь донёсся голос Флинта, но теперь тот обращался к Полине. Крошка, ты думаешь, я с тобой шучу? Так и есть. Ты же знаешь, как я люблю шутить. Сейчас я шутя вырву пару твоих хорошеньких ноготков, и ты мне с радостью всё расскажешь. Дальше Сергей слушать не стал. отделившись от стены он рванулся вперёд успел увидеть как вытянулось лицо копошащегося в ширинке бандита когда он вырос перед ним из темноты и как взметнулась вверх его сжимающая револьвер рука в следующее мгновение рука обрушилась вниз и револьверная рукоятка угодила именно туда куда и наметил сергей в левый висок противника Послышался хруст височной кости, бандит беззвучно охнул и повалился в бок на залитую мочой стену. Не тратя время на то, чтобы добить его, хотя сейчас сделать это было проще всего, Сергей перепрыгнул через обмякшее тело и оказался на развилке туннелей. Там, откуда вышел оглушённый бандит, на полу горел масляный фонарь, а рядом, привязанная к поддерживающей трубе деревянной опоре, стояла Полина. Перед ней с миниатюрными железными клещами в руках застыл Флинт, а чуть в стороне, с самокруткой в зубах, расположился третий член его банды, с интересом наблюдающий за истязанием. Реакция у Флинта действительно оказалась отменной. Едва заметив в краем глаза вынырнувшего из хода Сергея, он швырнул в него свои клещи и схватился за револьвер. В то же время Сергей успел лишь единожды нажать на спусковой крючок, но и этого оказалось достаточно. Выпущенная почти в упор пуля отбросила Флинта к стене, и он, разом утратив всю свою проворность, медленно сполз по ней на пол, вымазывая плесневелый бетон алой кровищей. Подручный главаря не обладал его реакцией, и когда Сергей направил на него револьвер, только и успел, что вытащить из карманов дрожащие руки. Он даже не смог выплюнуть раскуренный косяк, лишь открыл рот в немом крике. С открытым ртом, прилипшей к нижней губе дымящейся самокруткой и трясущимися руками, бандит был настолько жалок, что Сергей уже готов был сдержать палец на спусковом крючке, но взглянув на бледное лицо Полины и её стянутые грубой верёвкой запястья, не стал этого делать. Выстрел, и ещё одно тело скрючилось на полу. Теперь, когда все враги были уничтожены или по крайней мере выведены из строя, наконец можно было освободить Полину. Сергей подошёл к девушке и аккуратно разрезал верёвку у неё на запястьях. Ты как? Нормально, ответила Полина, массируя затёкшие руки. Сергею вдруг стало нестерпимо жалко её. Вот, твой подарок опять пригодился. Без него бы никак. Она взглянула на нож, который он вертел в руке, зажав между пальцами. Держи при себе, ещё когда-нибудь понадобится. Не хотелось бы. Полина посмотрела на него так, словно он сморозил невообразимую глупость, но ничего не ответила, лишь молча покачала головой. Потом отошла в сторону, сняла с вбитого в деревянную стойку гвоздя автомат и забросила его за спину. Уходишь? спросил у неё Сергей. Этот простой вопрос неожиданно привёл девушку в замешательство. Она нерешительно остановилась на месте. Так это к нему ты собиралась идти, сообразил Сергей, указав взглядом на мёртвое тело Флинта. Не твоё дело, резко дёрнула головой Полина. Уже по одному этому движению можно было догадаться, что он попал в точку. Что он от тебя хотел? Неважно. Сергей пожал плечами. "Дело твоё, муж, не отвечать, а разозлился на тебя из-за того, что ты не смогла добыть для него наше лекарство". Полина опять не ответила, но её молчание было красноречивее любых слов. "Весёлые и вишунравы в вашей компании", усмехнулся Сергей. "Куда уж веселей?" "Полина тяжело, даже как-то обречённо вздохнула, и Сергей тут же пожалел о своей усмешке. Так куда ты сейчас, осторожно спросил он. Может, всё-таки со мной на сибирскую? Она задумчиво посмотрела на него. Ладно, попробуем, может и удастся. Сергей не понял, что означает её последняя фраза, но переспрашивать не стал.